Глава восьмая. На следующий день я все же решила, что надо отнести рысенку другое одеяло. Хоть и тепло в общежитии, а под одной простынкой спать мне было некомфортно. И не только одеяло, но еще и специальную непромокаемую ткань, на которую подстилку можно положить. У нас так в деревне для псов делали. Нечисть, конечно, не собака, но принцип сохранения тепла, думаю, в случае с Шериком не особо отличается. Конечно, насколько я знаю, в дикой природе рыси спят в корнях деревьев, дуплах и отлично себя чувствуют. Но это же дикие животные. А нечисть, чисто теоретически, животное культурное. Как минимум потому, что разговаривающее. Но для начала эту самую ткань нужно сделать, разумеется. К счастью, практика у меня уже есть. Если ты бедный студент с творческой мыслью, то, конечно же, тебе не хочется покупать дополнительную непромокаемую куртку на зиму куда проще задачиться и зачаровать уже имеющуюся, чтобы влагу не пропускала. Это я освоила еще на втором курсе. по ТУ магической уборки, кто бы что про него не говорил. Так что с этой задачей я справилась быстро. Потом сделала все задания и с тоской посмотрела на исписанные за корючками страницы с лекцией профессора Хараймина. Чтобы этого оборотнического бога и все 92 его лика демоны побрали, Но опять же, к счастью, демонстрировать расшифровку символики нужно было только послезавтра, так что этот вечер я с чистой совестью уделила добрым делам Шерику. Правда, тут возникли сразу две проблемы. Во-первых, еда. Я слабо представляла себе, как можно обнести столовую на молоко, а волшебного ворона как на зло нигде не было видно. А чем еще можно накормить Мушерала? Неизвестно. Как и то, почему он не ел мяса. Вроде бы уже большой. Ну и проблемы с одеялом, да. Где его взять-то, другое? Дело в том, что и это вообще-то не мое, а казенное. И вряд ли мистер Троллан обрадуется, когда я сообщу ему, что одеялко умудрилась потерять, и попрошу запасное. Вывод? А, демоны знают. Схожу-ка я к куратору по данному вопросу. Тарис Старк — это не только умные мозги и загребущие руки но еще и некоторая жизненная охватка и высокое положение. У него в комнатах всяких пледов, одеял и ковров, как шусов на болотах. Точно сможет отжалеть что-то в пользу мерзнущих в лесу. Хотя он и так пальто уже пожертвовал, пока за одеялом не сходили. Тарисово пальтишко, если честно, было жалко, словно собственное. Потому, сняв его с рысика, я сразу же, молча и незаметно, эту шикарную шмотку почистила и прекрасно запомнила не только исходивший от него аромат, но и то, какой мягкой была шерсть. Представляю, сколько это удовольствие стоит. Именно за подсчетами, сколько денег ушло на верхнюю одежду герцога, я и дошла до апартаментов. Постучала. Подождала. Снова постучала. За спиной процокали каблуки. И знакомый противный голосок протянул. «И что это ты тут делаешь, уборщица?» повернулась. Но как знала, Мариана?» «И тебе добрый вечер». Спокойно поприветствовала я королеву факультета, решив, что сразу в перепалку ввязываться не буду. «Жду куратора, Мариана. Ты со спины обозналась?» «Ну да, ну да». Красивая личика исказила весьма неприятная гримаса. «Именно обозналась!» «Вот хорошо, что мы все решили». Лучезарно улыбнулась я в ответ. Именно в этот момент дверь открылась, и на пороге появился Тарис Старк. Полууголый, в одних незастегнутых штанах и с полотенцем на широких плечах. На кончиках темных волос медленно собирались капельки воды и бриллиантами скатывались по светлой коже вниз, вычерчивая сверкающие в свете ламп дорожки. Я ощущала, что мои щеки медленно, но верно превращаются в помидорки, Красные такие. Или вообще сейчас загорятся. Лицо просто полыхало от смущения. И никак не получалось отвести взгляд так, чтобы вот вообще ничего смущающего не видеть. Первое, что я сделала, разумеется, уставилось в пол. Но подлые глазенки так и норовили подняться чуть выше, к узким бедрам, на которых едва держались форменные брюки. И выше, к четко видным кубикам пресса. «Хели? Мариана?» В голосе герцога отчетливо слышалось удивление. «Эм, да...» Я попыталась перевести взгляд на лицо Тариса. «Судя по многочисленным заверениям любовных романов, всегда надо смотреть в глаза, и тогда ты не увидишь ничего лишнего». И знаете что? Романы бессовестно врут, так как периферийное зрение еще никто не отменял. И оно очень даже хорошо фиксировало, какие прямые у Тариса плечи и как мышцы перекатываются при движении, даже если он всего лишь опёрся о дверной косяк. Не знаю, как Мариана, но лично я очнулась через пару секунд, и то с усилиями. «Мне нужна твоя помощь, как куратора!» mm -hmm. В голубых глазах герцога тоже мелькнуло удивление. «Конечно, проходи!» Я уже занесла было ногу над порогом, как за спиной раздалось поистине змеиное шипение. «Помощь куратора? Так вот, как оно теперь называется!» Тарис нехорошо сузил глаза, которые с каждым мигом неукротимо темнели, и спокойно сказал «Хелли, проходи в гостиную, располагайся. Я пока перемолвлюсь пару слов со своей былой подругой и подойду». И не успела я хоть слова сказать, как он втянул меня внутрь, вышел и захлопнул дверь прямо перед носом. Слышимость, кстати, тут была более чем достойная, так как я прекрасно расслышала, но и ухо к двери прижало понятно, что Тарис припомнил Мариане ее первого куратора и сообщил, что если в ее случае все было совсем не невинно, то не стоит переносить свой жизненный опыт на других. Красотка пыталась возражать, а после зашептала, и ее интонации стали игривыми и воркующими. Но металл из голоса герцога Тарга никуда не исчез, хотя и он стал говорить тише. Подслушивать и дальше было бы неэтично, так что я отправилась, куда послали, в гостиную. Спустя минуту дверь хлопнула, и на пороге появился Тарис. «Подожди минуту, я переоденусь и подойду». Я лишь кивнула. Не смотреть вслед герцогу было очень большим испытанием, и я с ним не справилась, так как сзади вид был еще лучше, чем спереди. И самое ценное — на спине не было глаз. Не с кем встречаться взором. Спустя пять минут Тарис вернулся, уже в гораздо более спокойном для моего бедного сердечка виде. Итак, слушаю. Мне нужно одеяло. Сразу перешла к делу я. Герцог чуть округлил глаза от изумления, но почти сразу сориентировался и скорее утвердительно спросил. Для нечисти? Да, и молока бы, но короче я нигде не нашла. А ребенка нужно кормить, лечить. В общем, вот. Ворона можно позвать. Сейчас организуем. А как? Увидишь. Загадочно улыбнулся Тарис и махнул рукой в сторону секретера, на котором небрежной стопкой лежали листы пергамента и стояли письменные принадлежности. Составь пока послание. Хорошо. Кивнула я в ответ и направилась в указанную сторону но коситься в сторону герцога Таркского все равно продолжала. Как оказалось, раздобыть самую непонятную птицу всей Академии Стихий действительно можно и довольно легко. Если ты герцог Таркский, разумеется. Со всеми прилагающимися плюшками в виде родовых артефактов, а также знаний, полученных за годы обучения как дома, так и в высшем учебном заведении. Тарис создал Вестника. Мало того, что магия — это очень сложное, на грани воздушной и ментальной, так еще и требует большой концентрации и точных расчетов. Обычно пользуются уже готовыми вестниками. Маги создают их на продажу и заключают в одноразовые амулеты, которые нужно лишь активировать. Но Тарис сделал сам. С присущей ему элегантностью чар и педантичностью расчетов. Длинные пальцы складывались то в одно, то в другое положение по системе скальди, и воздух между ними дрожал маревым. А из него все больше и больше проступали контуры почтового голубя. Когда вестник был готов, Тарис прошел к угловому шкафу и достал с одной из полок шкатулку. В ней бережно хранилось антрацитово-черное перо. Принадлежность пера не вызвала никаких сомнений. «Карыч как-то дал на случай экстренной связи», пояснил герцог, поймав мой вопросительный взгляд. «Я не злоупотребляю доверием», Но сейчас именно тот случай. Конечно, можно было бы решить, что вопрос добычи молока для котенка — это не очень важно. Но я сочла, что раз ворон сам беспокоился о рысенке, то не обидится тому, что мы его потревожили. Тарис дунул на перо, которое засветилось тусклым зеленым светом, и трижды обвел им вокруг вестника. «Арвис Хионту Эврис». Искры сыпались с пера, впитываясь в призрачный образ голубя, а слова древнего лантуанского языка диктовали магическому созданию волю его владельца найти и отдать послание. Голубь выпорхнул в окно и несколько мгновений беспорядочно бил в воздухе призрачными крыльями, но почти сразу сориентировался и стрелой рванул куда-то в парк. «Ну а теперь ждем. И раз есть время, предлагаю заняться поисками одеяла». Хотя меня даже слегка оскорбило то, что мое пальто ты сочла чем-то неподходящим и заменила своей вещью. «Тарис!» Я аж покраснела от неловкости. Несколько бесконечно долгих секунд он молчал, пристально изучая мое лицо, а потом запрокинул голову и весело расхохотался. Хели, не переживай, это шутка, просто шутка!» «Весельчак какой!» пробурчала я в ответ. Пойдем смотреть твои постельные запасы. Уже сказанув, я ойкнула и испуганно уставилась на Тариса. Но герцог лишь пожал плечами, ответил, что всегда готов и с невозмутимым лицом прошествовал в спальню, разумеется. Хотя вот на диване у него аж два пледа пушистых валяется. Я, проклиная свой длинный язык и мозги, которые этот язык не контролируют, потащилась вслед за парнем. «Вот чего тебе, глупая женщина, стоило сказать, что ты пока одеяло неси, а я в окошко посмотрю, карачу подожду, а то вдруг он прилетит, а нас у окна нет, и порядок же». Но с тяжелым вздохом, решив, что это слишком нарочито, я нехотя пошла следом за Тарисом, который, к его чести, в этот момент уже копался в недрах дальней полки гардероба. На полу уже валялась подушка, а на кресле лежала стопка белья, очевидно постельного. Решив, что рыться в соседнем отделе будет слишком нагло, я сцепила руки и огляделась. В предыдущие визиты меня как-то спальня Тариса не интересовала. Да и сегодня ничего не изменилось. Но раз я тут, то чего бы не посмотреть? Надо сказать, что у герцога было чисто и минималистично. Если гостиная обставлена в полном соответствии с аристократическим происхождением моего куратора, то вот спальня под стать скорее какому-то военному. Даже вещи вот висят в шкафу аккуратно до невозможности. Кстати, это весьма интересно. Помнится, Фиса и Каролина не без некоторой насмешки рассказывали мне, что девушки благородного происхождения, попадая в академию, сталкивались с небанальными сложностями. Самой причесаться, сдать вещи в стирку или, о боги, заправить постель. Сарис же рассказывал, что и парни не минуют подобные прости-единые неудобства. Но не похоже, чтобы герцог тоже их испытывал. «Слушай, Тарис, а тебе в быту никто не помогает?» Он вынырнул из гардероба вместе со сложенным в четверо шерстяным одеялом и пристально уставился на меня своими пронзительными глазами. «В смысле?» «Ладно, забудь», — тотчас смутилась я. «Да почему? Это не секрет. Просто мое воспитание отличалось от стандартного, скажем так». Я сам все умею, хотя с бытовой магией, как ты знаешь, не особо дружен. Да и буду честен, до твоего появления у меня не было задачи не заводить ни с кем отношений. А девушки почему-то считают, что если наводят уют, то это дает им очки. Так что если у меня была подруга, то она занималась бытом. А сейчас я сам. М да. И надо ли мне было знать эту ценную информацию, а, герцог Таркский? Вот честное слово, Без этих данных прекрасно прожила бы. И еще такой вопрос по поводу уборки. Он что же, теперь полы сам моет? Ручонками? Хелли, что-то не так? Тотчас озабоченно спросил слишком уж чуткий, тогда, когда не надо, Тарис. Нет, все в порядке. Погоди-ка, тебе неприятно такое слышать? Но почему? Прошлое есть прошлое. Тарис, я же сказала, что все в порядке. К счастью, от дальнейшего выяснения, задело меня это или нет, нас спас громкий стук в окно гостиной. Мы переглянулись и рванули туда. Тарис Старк. Не иначе, как боги подбросили на территорию Академии этого рысёнка И не по какой-то своей нужде или прихоти, а лично для меня. Ибо мало что сближает так, как общая тайна. Общая тайна вписалась в мои планы как нельзя лучше. Больше того, она однозначно явилась катализатором развития наших отношений. Мгновенный переход на новый уровень. А ведь я прикидывал, что до этого уровня мне придется работать не менее двух недель. К сожалению, мне не 17 лет, и бездумно радоваться такому подарку судьбы я не мог. Просчитать последствия не составляло труда, и последствия эти были неприятные. Скрывать пострадавшую нечисть все же нельзя хотя очень хочется. Ведь мы с Хелли вместе могли бы навещать Русёнка, вместе заботиться о нём, а значит, быть рядом чаще и больше. Но рано или поздно преподаватели узнают. И как я буду выглядеть в их глазах? Однозначно. Малолетним искателем приключений, безалаберным подросткам, живущим одним днём и так далее. И всё это помимо того, что котёнку жить под Ивой попросту нельзя. Он разумен, Он нуждается не только в еде и лечении, но и в воспитании, и в нормальном образе жизни, соответствующем его потребностям. В парке Академии это попросту невозможно. Выход, конечно, есть. Не уверен, что лично для меня он так уж великолепен, но что поделать, я уже ввязался в эту историю. Мне ее и заканчивать. Вот только и обещание мое никуда не делось. А это проблема. Хелли, конечно, девочка совсем не глупая, но достаточно упрямая. Если решила, что котика надо прятать, будет прятать. А ты бы хотел вернуться в свой лес?» — спросил я, сидя на корточках перед налакавшимся молока рисенком. «Там хорошо!» — мурлыкнул он, прервав вылизывание передней лапки. «Но я же не дурик, чтобы вы, мерзкие магишки, себе не думали!» «Шерик!» — возмутилась Хелли. Но котик и сам сообразил, что выразился весьма неэтично, и даже ушки чуть прижал. «Это случайно вырвалось», — сказал он с явным смущением. «Извините, не хотел я, оно само». Быстро покосился на меня, потупился и очень, ну очень, горько, показательно так вздохнул. «Я понимаю, маленький», — немедленно заворковала моя девочка. Тебя обидели, ранили, но нам ты можешь доверять. «Мря!» Согласно кивнул рысенок и опять одарил меня косым внимательным взглядом. «Я всей душой. Вы вроде бы не злые». «Душой, значит?» Вздохнул я, поймав в голубых глазенках неумело скрываемую хитринку. «Но мне вот крайне интересно, мистер мой мушерал», «Откуда у тебя такой интересный словарный запас, м? Ты точно в лесу жил?» «Точно», — подтвердила эта мелкая, но слишком уж разумная нечисть и неохотно добавила. «Но папа не всегда». «Вот оно что». «Но когда он пришел в лес, то встретил там маму, и у них получились сперва мои сестры две, а потом я. И мне папа очень радовался». «Однажды сказал, как же повезло ему со мной, и как отлично, что теперь есть с кем поговорить. Он меня учил всякому». Мы с Хелли переглянулись. «И очень не любил магов, да?» — мягко спросил я. «Ну да. Но вы, я же вижу, другие». Рысёнок демонстративно зевнул. Насколько помню, это знак доверия. Лёг и свернулся клубком. «А можно мне поспать?» Огромный, невероятный словарный запас для примерно полугодовалого котёнка, пусть и разумного. Внушённый отцом ненависть к магам. Совершенно иное отношение этого отца к остальным котятам. От обычной рыси, иначе радовался бы в первую очередь своей самке. То есть ни самка, ни сестрёнки нашего подопечного говорить не умели. «Мушерал, погоди-ка», — попросил я, поглаживая рысёнка между ушами. «Ты знаешь, кто он был, твой папа?» Ком нет...» По слогам сообщил зверёныш, снова зевая, теперь непроизвольно. Слаб ещё всё-таки. Комби, не помню слова, но какое-то похожее». «Маги его обидели, да?» «Угу. Папа говорил, что хуже магов нечисти нет». «Рекомбинированная нечисть», — почти одними губами сказал Ехелли, продолжая почесывать мягкую шерстку. Сбежал из лаборатории. «Отец его?» — также шепотом спросила она, и я кивнул. Да. не было же у меня иных печалей. Моя новая печаль, спрятав нос между лапами, уже сладко спала. На моем прикроватном коврике, зачарованном от промокания. Точнее, на моей подушке а та на паре моих простыней, а вот они уже на коврике. Я смотрел, как Хелли укутывает сына рекомбинированной рыси двумя моими пледами, как складывает собственное одеяло, как по мне слишком тонкое, но предлагать ей свое вряд ли имеет смысл. И думал, думал, думал. Да, выход только один. Осталось донести это до Хелли. Но до чего же жаль, что после ее согласия мы больше не будем бегать к зверенышу, возвращаться обратно, договариваться о следующем визите. А она согласится, если начать разговор с умом и не с просьбы нарушить тайну. Впрочем, возникший прошлым вечером дружбы это уже не изменит. А к тому же Хелли будет часто заходить ко мне в гости, проведать котика. О да, отличная мысль. Ты же понимаешь, что он не может жить в таких условиях вечно. Аккуратно начал я, когда мы брели по мокрой дорожке прочь от Ивы. «Конечно!» — со вздохом откликнулась моя девочка. «Ума не приложу, как быть. Я бы отвезла его тетке своей. Она женщина... не злая!» Сказав последнее слово, Хелли хмыкнула. «Но ведь и там его придется прятать. Да и не уверена я, что согласятся взять. Все равно же нечесть. «Я мог бы взять его», — сказал я нейтральным тоном. «Куда?» — удивилась Хелли. «А в своё поместье?» «Зачем же так далеко? Просто к себе, в моей комнаты в общежитии». Она даже остановилась, подняла голову, шагнула ко мне ближе, и я в очередной раз умилился тому, что она такая маленькая, такая нежная, беззащитная. Вдруг захотелось забрать её тоже, к себе в комнаты. Укутать там в кучу одеял, налить горячего чаю, ведь замерзла опять в этой своей тоненькой кожаной куртке. Осознав столь странное желание согреть, а не соблазнить, я едва рот не раскрыл и, кажется, заморгал, но Хели не заметила. «Как к себе?» с волнением спросила она. «Тарис, как? Разве это можно? А вдруг кто-то увидит? Да мы даже незаметно пронести его не сможем, ты что? Только вот через окно... Как думаешь, он сможет залезть сам? Ну, не сейчас, а когда выздоровеет совсем. Тарис, ты чего молчишь? А, ты пошутил, да? Я опомнился и замотал головой. Вовсе не пошутил, Хелли. Но ты права, незаметно не получится. А вопрос надо решать сейчас. Холодает с каждым днем. Конечно, у меня есть еще пледы, но это не выход. Я понимаю сказала она с отчаянием. «Но я могу взять этого рысенка себе официально». «Как это?» ахнула она. «А я? Я тоже могу?» Я аж засветилась лицом. «Ты вряд ли», разочаровал я малышку. «Первый курс. Я же почти выпускник, а кроме того имею некоторые привилегии. Мне разрешат, уверен. Но придется обратиться к декану и уломать коменданта. «Не проблема, но прямо сегодня забрать рысенка не получится. Оформление документов...» «Но ведь Шерик — нечисть!» — перебила она. «Давай-ка ты не будешь считать наших преподавателей монстрами», — мягко указал я. «А то как твой Шерик, мерзкие магишки, да? В нашей академии на руководящие должности берут исключительно адекватных магов, способных отличить разумного котенка от злобной твари из предгорий. Но ведь шерик из шаудерского леса это совсем не повод убивать его или сдавать его в королевские лаборатории для опытов не волнуйся И надо еще выяснить, откуда сбежал его отец Очень важная информация охелли от профессиональных исследователей и генетиков, работающих официально не бегут, поверь мне но к сожалению есть и другие Ты уверен, Тарис, что не случится ничего дурного? как-то очень жестко спросила Хелли, мгновенно превратившись из опечаленной замерзшей малышки во взрослую женщину, готовую драться за того, кто находится под ее защитой. Я снова невольно залюбовался ей. Такая разная, кто бы мог подумать? Я уверен, Хелли. Слово герцога Таркского. Я не допущу, чтобы рысенок пострадал. Он ни в чем не виновен, он мал и нуждается в помощи. Я не позволю ни обидеть его, ни отвести куда бы то ни было. Клянусь тебе. Ты... ты мне веришь?» Она молчала. И мне вдруг стало очень больно от этого. «Почему?» «Ведь даже запуганный котенок проявил доверие». «Хорошо», — сказала она наконец. «Как быстро ты сможешь это сделать?» «Начну сейчас. Еще не слишком поздно, чтобы поговорить с деканом, но...» Но я сделаю это, если ты примешь от меня подарок. Глубокий тяжелый вздох и разочарование в шоколадных глазах. Ну, я неверно выразился, Хелли, заторопился я. Не подарок, просто мне кажется, что у тебя слишком легкое одеяло. И я сегодня же поговорю об этом с мистером Троллоном. Но пока ты можешь взять моё, у меня их много. Ну, мы же друзья, Хелли. Без, как ты там сказала, без всех этих глупостей. Ее улыбка из моих плеч будто камень свалился. Такое облегчение испытал. «Ну да», — проговорила она не очень уверенно. «Ладно, давай свое одеяло, раз тебе их девать прямо некуда. Но к коменданту с этим вопросом не ходи, пожалуйста, потому что, ну, я ведь бюджетница, мне другого одеяла и не положено». Что выдали, то и есть, ты же понимаешь. С чего бы мне поблажки какие-то делать? Я такая же, как все. Потому не надо, Тарис. «А я не по твоему поводу скажу», — нашелся я. «Просто это безобразие. Уже осень, а одеяло такие тонкие. Неужели Королевская Академия не в состоянии утеплить своих студентов?» «Хорошая мысль», — согласилась Хелли. «Но ты тогда про всех говорил, ладно?» «Конечно». Пожалуй, я плечами. Любопытной у вас стала жизнь, герцог Как-то раньше мне и в голову не приходило озаботиться благоустройством бюджетников. Но ведь если рассудить здраво, действительно безобразие. Даже и позор, можно сказать. Не в провинциальном ПТУ обучаемся. А глаза у нее до того выразительные. И так смотрит на меня сейчас, будто я какой-то благородный рыцарь из этих девичьих сказок. И нельзя. Нельзя даже шагнуть ближе, а уж тем более коснуться этих манящих губ, провести пальцем по бархатной щеке, посиневшую уже от холода. Согревающий полог накинуть запоздало сообразил я. Вот ведь как вбито в голову, что нельзя тратиться на пустяки. И правильно вбито, между прочим. Я молча снял пальто и накинул моей девочке на плечи. «Одеваться надо теплее», — сказал строго, пока она не успела возразить. Это я тебе даже не как друг, а как куратор говорю. Требую, поняла? Ага. Легко согласилась она и опять, как тогда, на крыше, спрятала лицо в высоком воротнике. А я прибавил шагу, уже всерьез опасаясь ее простуды. Лечиться-то легко, но ведь и приятного мало. Да и к декану стоит поторопиться».